глава шестнадцатая. «Эй!» — тихо зовет меня Картер, положив ладонь на мое лицо. Я отворачиваюсь от окна, посмотрев на него. Мы сидим в машине перед моим домом и я собираюсь с духом, чтобы попрощаться с ним. Мне почему-то кажется, что если я это сделаю, то больше никогда его не увижу. «Почему ты не сказал мне, что должен будешь уехать?» — подавленно спрашиваю я. «Я не был уверен, что придется. Отец сообщил мне только сегодня». Ты правда должен ехать? Мне противно, что у меня такой слабый, плаксивый голос. Но вопреки любому здравому смыслу, я превратилась в влюбленную идиотку из-за этого парня. Картер с сожалением кивает. Затем притягивает меня к себе и целует. Только не плачь, дура. Я приеду за тобой, как только вернусь из Китая. Он с нежностью заправляет выбившуюся из пучка прядь мне за ухо. Ты к тому моменту подготовишь детей и завершишь все свои дела. Время прилетит быстро. картер Шш. он прикладывает палец к моим губам, заставляя замолчать. — Пожалуйста, Феникс, не спорь, — просит он. — Мне без того будет сложно уехать от тебя. — Так не уезжай, не уезжай, пожалуйста! — хочется закричать мне. — Твой отец меня ненавидит, — вместо этого шепчу я. Картер тихо смеется. — Он тебя не ненавидит. — Но я ему не понравилась, — упрямлюсь я. — Он просто не знает тебя, — возражает Картер. И на самом деле не важно, что думает о тебе мой отец. — А что важно? — едва слышно спрашиваю я, прикусив губу. — То, что мы чувствуем друг другу, — в тон мне отвечает он. Кажется, мы подошли к тому самому моменту. И внезапно я пугаюсь, так что трудно дышать. Я никому никогда раньше не говорила «я люблю тебя». Только Люси, но ну это другое. От мысли, чтобы признаться в любви к Картеру, у меня начинается паника. Я боюсь, что если сделаю это, если скажу, то потеряю себя окончательно. Я не могу отдать власть над собой этому парню. Не могу. Ты мне нравишься, — испуганно шепчу я. Очень сильно нравишься. Мое сердце замирает, потому что я боюсь реакции Картера. Вдруг он разозлится. Он хочет, чтобы я переехала к нему, а я говорю о том, что он мне всего лишь нравится. Чуть отстранившись... Картер всматривается в мое лицо и вдруг начинает улыбаться. — Ты тоже нравишься мне, Феникс Харт, очень сильно, — тихим, чуть севшим голосом отзывается он. Кажется, он отлично понял, что я так и не решилась ему сказать. На следующий день у меня снова утренняя смена в закусочной, а вечером мне надо быть в отеле. Несмотря на провальный ужин с отцом Картера, хотя я ведь не возлагала на него больших надежд, настроение у меня не самое плохое. Я всю ночь думала о нашей ситуации. И пусть я все еще сомневаюсь, что из этого что-то выйдет, и мы не потерпим крушения в итоге, я позволяю робкой надежде поселиться в моей душе. Если Картера не парит, что его семья подумает обо мне, может, и мне не стоит, и просто забить? Пока Картер будет находиться в Китае, я потихоньку свыкнусь с мыслью о переезде к своему неприлично богатому парню. Предстоящая разлука печалит меня. Но что, если это хорошая возможность для нас понять, чего мы действительно хотим? — Эй, тебя там мужик один спрашивает. Сью кивает куда-то мне за спину. Я у бара, как раз принесла чистые бокалы из кухни. Время завтрака прошло, и посетителей почти не осталось. Я оглядываюсь, и мое сердце падает на пол. За самым дальним столиком у окна сидит отец Картера. — Что ему тут понадобилось? — Не думаю, что это визит вежливости. — Кто это? Сгорает от любопытства Сью. — Постой, это папаша Картера? Я киваю. — Он самый. Пересохшими губами бормочу я. — Прикроешь меня? — Конечно, не вопрос. Сделав глубокий вздох и проведя влажными ладонями по переднику, я направляюсь в конец зала. Мои ноги словно свинцом налиты. У меня учащенное сердцебиение. Потеют ладони и сводят желудок. Ощущение, что я с минуты на минуту коньки отброшу. — Мистер Шеффорд? Бартоломью поднимает голову, приветствуя меня сдержанной улыбкой. «Снова мистер Шеффорд?» «Бартоломью», быстро поправляюсь я. «Присядешь?» Мужчина указывает на сиденье напротив. «Я хочу поговорить с тобой, Феникс». «Все мое тело как будто одеревенело. Я забираюсь за стол и сижу прямо неестественным образом, глазея на отца Картера. «Феникс, я здесь, потому что нам надо поговорить. тет а без свидетелей». Доброжелательно начинает мужчина. «Вы не хотите, чтобы я была с вашим сыном?» Как только эти слова срываются с моего языка, я понимаю, что это правда. Нет никакой другой причины, по которой он бы пришел сюда. На лице Бартоломью появляется благодушная, даже отеческая улыбка. «Дело не в этом, Феникс. Не в том, чего я хочу или не хочу. Но ты молодая, сообразительная девушка. И сама понимаешь, что вы с Картером...» Слишком разные. Скажи, разве ты сама никогда об этом не думала?» Бартоломью заглядывает мне в глаза. «Не знаю, для чего он строит из себя этакого добряка. Я молчу, но, безусловно, я постоянно об этом думаю. Ему это известно. Я понимаю, что сейчас вам кажется, что это состояние влюбленности будет длиться вечно. Но это не так», — увещевающим голосом продолжает мужчина. «Когда вы столкнетесь с реальностью, то поймете». что никто из вас не готов к ней. Сейчас здесь вы оба поддались чувствам, и для вашего возраста это нормально. Но что потом? Он делает паузу, давая мне возможность обдумать его слова. Я не хочу слышать все это. Но только почему это звучит так правдиво? Картр часто и надолго уезжает из дома по делам. Иногда в таких поездках ему встречаются очаровательные юные девушки. Он молод и хорош собой. Поэтому, естественно, что это происходит. Я впиваюсь ногтями в ладони. Это неправда. То, что он говорит о Картере, — ложь. Я вам не верю. Я хмуро качаю головой. Бартоломью с сожалением вздыхает, затем берет свой телефон, что-то ищет в нем и протягивает мне. Взгляни. Это было в прошлом году, во время его поездки в Бразилию. Я не хочу этого делать, но мой взгляд будто прикован к экрану. Это фотография Картера и какой-то темноволосой загорелой красотки на пляже. На нем пляжные шорты и солнцезащитные очки. А на девушке белоснежная бикини, подчеркивающая шикарный загар. Они обнимаются и позируют на камеру. А вот это... Бартоломью проводит пальцем по экрану и фото сменяется. Теперь это страница какого-то журнала с фотографией Картера и стройной высокой блондинки рядом. На них вечерние наряды, и выглядят они как типичные богатые детки. Сабрина. В итоге они с Картером поженятся, потому что этот союз принесет пользу нашим семьям. Картер знает, что Сабрина станет его женой и знает, что более подходящей девушки для него нет. Мне хочется умереть. И отодвигаю себе руку Бартоломью с телефоном. Как бы не расплакаться перед ним. «Феникс», — сочувствующий зовет мужчина, — «я знаю». что все это для тебя неприятно, но я не знаю, как еще показать тебе правду. Теперь, когда ты знаешь, то не пострадаешь так сильно, как могла бы». Я поднимаю на него взгляд и хмыкую. «Этот человек не знает, о чем говорит. Он просто не понимает». Браталамью хмурится в замешательстве, но быстро берет себя в руки. «Послушай, ты мне нравишься». «Неправда». «И я знаю, что такое быть бедным». Я начинал когда то с самого нуля а на тебе трое детей я думаю это будет несправедливо он вынимает из внутреннего кармана пиджака чековую книжку подписывает чек отрывает и передвигает по столу мне что скажешь он выписал двадцать тысяч долларов на мое имя вот во только он оценивает свободу своего сына от неугодной подружки это огромные деньги я не могу не думать о том Как они могли бы помочь нашей семье? Я могла бы расплатиться с долгами, отремонтировать дом, даже пойти учиться в какой-нибудь колледж. Я поднимаюсь. Уходите, мистер Шеффорд, и заберите свой чек. Через два дня, после игнорирования всех его звонков и сообщений, я застаю Картера сидящим на крыльце моего дома, когда возвращаюсь со смены в отеле. Я выхожу из машины, громко хлопнув дверью, и быстро иду к дому. Картер поднимается мне навстречу. «Феникс, что происходит? Ты снова это делаешь? Снова меня отталкиваешь?» Не глядя на него, я прохожу мимо и достаю из сумки ключ. Картер хватает меня за руку, но я вырываюсь, словно ошпарившись. «Уходи!» Я оборачиваюсь к нему и за всей силой толкаю в грудь. Я толкаю его до тех пор, пока не сталкиваюсь с крыльца. Он смотрит на меня в полном шоке. «Что ты делаешь? Какого черта, Феникс?» «Я сказала тебе, что все кончено!» — Что тебе еще непонятно? — кричу я в ярости. — Чего ты за мной увязался? Хватит за мной бегать, как щенок! Я на грани истерики. Все, что копилось во мне после визита Бартоломью, сейчас рвануло наружу. Картер в полной растерянности. Тяжело дыша, он смотрит на меня с такой болью, что это раздирает меня в клочья. Но я должна, должна это сделать. Как мне еще заставить его уйти? Пошел вон! Я машу рукой в сторону его машины, нарывая связки. «Вон, Картер!» Я залетаю в дом и хлопаю дверью так, что едва не срываю из петель, падаю на пол и позволяя слезам и горе утащить меня в бездну.